Лицо мое исказила широкая улыбка, раскрытые глаза уставились на небольшое возвышение. Точнее, гораздо ниже. Филактерий был где-то под половицей. «Суча, кровь! Какой хитрец! Думал спрятать его от меня негодник!» Рассмялся весело я, одним прыжком оказавшись рядом с нужным местом, и без раздумий рукой пробил часть гнилого пола. Крепко ухватив нужную вещь, потянул ту на себя.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 моя Маячила высоченно возвышающаяся фигура лича. В костлявых лапищах тут удерживал тело уникума и той самой дамочке, которой, похоже, осталось совсем недолго жить. За спиной порождения пятна уже собиралось его мёртвое воинство. Вот только своими глазами-угольками эта тварь смотрела не на кадила, а на меня и мою руку, и от этого осознания улыбка на лице стала ещё шире. «Эй, груда гнилых костей!»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 которая чёрно-зелёной вспышкой устремилась в небо, пробивая остатки крыши церкви. Глаза угольки чудовища вспыхнули ещё ярче, но почти сразу начали гаснуть, а после меня оглушил свирепый хриплый рёв лича, что разнёсся по всей округе на многие километры от этого места. Вот только я прекрасно понимал, что это не более чем бахвальство. «Прости, дружище, у меня другие планы», — с уроченной улыбкой отозвался я. И левой рукой при помощи силы духа пробил кослевую грудину и остатки тёмных одежд ослабленного чудовища, который тотчас распластался прямо у меня под ногами. Мгновение погодя, взгляд его потух окончательно, я, наконец, мог извлечь из его тела корень смерти, переплетение сухих тёмных корешков. Те внутри себя хранили небольшой осколок гранулы чёрно-зелёного цвета, а внутри моего тела бесконтрольный эфир, словно послушный пёс, помахивая хвостом, был готов взорваться волной эйфории. «Иди к папочке Зиантару, слава бездне! Начало положено!» Усмехнулся довольно я, забрасывая корень в небольшой полиэтиленовый пакет на защёлку и как можно глубже прячь его внутрь защитной экипировки, а остатки кадила всунул в карман разгрузки. Для доказательства этого более чем достаточно. «Теперь пора валить, пока всё это кода не очухалось!»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 а девушку подхватывая на руки. «Держись! Не будет держаться сама Оставлюсь тут к чертовой бабушке!» Прошипела с угрозой парню, которым мгновенно ухватился за мои плечо и шею. «Спасибо!» Прошептал хрипло он. «На здоровье, твою мать! Какие же вы, сука, тяжелые!» Воображаемая рука коснулась многогранной сферы, и резким рывком я покинул пределы церквушки, огибая массовое скопления монстров.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 Ведь алая субстанция в теле плескалась на самом дне многогранной сферы. а а, -а! С улыбкой протянул я, насмешливо глядя тому в глаза, сбрасывая себя рюкзаки ребят и разминая затёкшую шею. «А я всё думал, когда же ты, никчёмная падаль, появишься опять? Смотрю, и дружков привёл, да?» «Нет, по-видимому, переключения и злоключения на сегодня еще не закончились».